Глава десятая. Архимед идет на дно. Когда медсестры разгуливали по верхней палубе, судно довольно ощутимо, но ну, никак не опасно, качнуло. Некоторые из стоявших на верхней палубе санитаров даже вынули сигареты изо рта и вопросительно переглянулись, так и продолжая держать сигареты в руках, пока корабль не обрел устойчивость. Боже мой! — пролепетала Онора. — Да мы отклоняемся от курса! — Все для того, чтобы сбить толку ребят в стальной штуке, о которой ты тут распространялась, Онора, — сказала Фрейд. Прищурившись, она вглядывалась вдаль, создавалось впечатление, что именно сверкающему горизонту и было адресовано ее остроумное замечание. Был виден Лемнос. Теперь он никак не связывался с греческой мифологией, вполне заурядный остров. Горячее дыхание раскаленного солнцем континента исчезло, посвежело, и перед ними вновь раскинулось море. Море, поглощающее свет, преломляющее его, расщепляющее и снова сплавляющее лучи в видимой точке своих бездонных глубин, в сотканном из лучей самоцвете, от которого глаз не отвести. Картина эта наполнила душу Салли, хоть и приходящей, но искренней радостью. В то утро они почти не покидали палубу, и капитан филоус в тот день он не оперировал, предстал перед ними с суровым видом и при полной форме. «Леди!» Обратился он к медсестрам, ну, его кивок или то, что было принято за таковой, относился в основном к Леоноре. «Эти ирландцы беспрестанно отдают мне честь», — доложил он, имея в виду возмутителей спокойствия на борту Архимеда ирландских стрелков. «Я не привык к подобному обращению. Санитары мне чести не отдают, не говоря уже о медсестрах». Все рассмеялись, но как-то скрипуче. Филоус был почти идеальной мишенью для дружеских подшучиваний. Приложив пальцы к фуражке, он направился дальше. — Ну и ну! — покачала головой Леонора. Судя по всему, ей эта маленькая перепалка понравилась, если считать это перепалкой. Кивнув всем, она стала спускаться вниз. Фрейд вернулась к старой теме. — Как вы думаете, у них все сладилось? — Вы ведь понимаете, кого я имею в виду? Филоус и Лео. Никакого недоброго подтекста в ее вопросе не чувствовалось. Чисто академический интерес. — Нет, — отрезала нетис и тебе ни к чему об этом выспрашивать. Врачи, люди в подобных вопросах, очень искушенные. Не навредят. Я имею в виду, девушкам не навредят. — А как насчет вреда морального? — сухо осведомилась Нэттис. — И никто не спросил в лоб саму, Фрейд? — Ну а ты-то ты. -то, ты. Тебе это все знакомо чисто теоретически? Или как? Все были убеждены, что отнюдь не теоретически. Ведь в ее прежнем городском окружении нелишенные привлекательности грехопадения были делом обычным. Ну, есть в этом моральный вред или нет, сладилось или нет, не суть важна. Важно, что она от него без ума. Почему бы им в таком случае не завести настоящий роман? С вызовом, хоть и запоздалом, спросила Наоми. «Матерь Божья!» — пробормотала Онора. «Даже методисты и те не против того самого». Онора, Фрейд, Нетис и сестры Дьюренс все же решили сменить тему и сосредоточились на созерцании морской глади с верхней палубы. Поднявшись по трапу, точнее, по сходням, соединяющим палубы, они оказались один на один с небом, с непонятного вида и назначения штуковинами, всякими лебедками, трубопроводами — Среди вибрирующих обтекателей и грубо окрашенных вентиляционных решеток над всем господствовали две огромных трубы. Но, оказывается, красильщики-египтяне успели побывать и на них, и теперь красные кресты исчезли под слоем белой краски. Вода оказалась зеленее и безбрежнее. И тут все вдруг увидели, что прямо на них, словно почти бесшумно разрезающие воду рыбина, Надвигается неумолимый рог. Смотрите, какая она прямая, с невольным восхищением заметила Онора. Сначала последовал глухой удар, по судну волной прокатилась вибрация, затем металлический лязгнул взрыв, едва не сбивший их с ног. Устоять на ногах помогли молодость и ловкость. Спасательные пояса почти беспечно, — проговорила Онора. Их спасательные пояса так и оставались в каютах. «Бегом за ними!» — скомандовала она. Сестры бросились вниз. Оказавшись на верхней палубе, они на бегу успели заметить, как солдаты, перегнувшись через борт носовой части судна, смотрят вниз, стараясь понять, что случилось с корпусом Архимеда. Промчавшись через госпитальные палубы, на которых почти не осталось солдат, к своим каютам, девушки похватали спасательные пояса и без тени паники надели. Салли охватила отвлечённое и непреодолимое любопытство, что будет дальше. Ей показалось, что её товарки не горят желанием куда-то бежать или вообще что-то предпринимать. Медсёстры организованно вернулись назад к ведущим наверх сходням. К Салли подскочила Наоми и сказала, что у неё пояс завязан не так, двойным узлом, двойным. Предупредила она и тут же, с какой-то до идиотизма неуместной беззаботной весёлостью, устранила недочёт. Снова оказавшись на палубе, они поняли, что она успела накорениться чуть вперед и в сторону. Салли не сомневалась, что все неприятности на этом и кончатся. Собравшиеся на носу офицеры, матросы и солдаты тоже, казалось, были убеждены, что Архимед потерял лишь часть остойчивости. «Прошу женщин вперед!» — через рупор проговорил какой-то офицер. «Благодарю, время есть, время у нас есть». Митчи, стоя позади, будто церемониймейстер на балу — направляла идущих медсестер. Проходя мимо нее, Салли каким-то шестым чувством поняла, что вода, а та успела подступить до опасной близости, страшит Митчи. Старшая сестра побелела, как мел, и чувствовалось, что она вот-вот потеряет самообладание. Кернан и санитары с носилками торопливо пробирались к на собравшейся толпе. Поспешность, с которой они протискивались через толпу, насторожила солдат. Оказывается, взрывом торпеды пробило один из передних люков, и несколько человек получили ранение стальными осколками. Митчи, поняв, что санитары и Кернан добрались до места взрыва, повернулась к медсестрам. «Быстро!» — приказала она. «Две сестры туда! Надо заняться этими ребятами!» «Нет-нет, им и так помогут!» «А вы пока что занимайте шлюпку номер два впереди!» — запротестовал морской офицер с бородой, делавший его до ужаса похожим на Георга V. Митчи, подозвав Карлу Фрейд и Неттис, проскочила мимо офицера, Салли с трудом поспевала за ними. Внезапно Митчи обернулась к ней и крикнула «Назад!». Впервые за все время, увидев Митчи взбешенной, Салли была ошеломлена. Откуда-то доносился звук трубы, но отнюдь не торжественный, по приказу капитана, не переставая, завывала судовая сирена. Сержант Кирнан вернулся, а офицер с внешности Георга V. Стал поторапливать женщиной типа накренившейся палубе было непривычно и трудно. Онора в панике протянула вперед руку. «Салли, возьми меня за руку и удержи свою подружку, ради бога!» «Наоми!» — позвала Салли. Сестра тут же отозвалась здесь, я здесь, прямо за тобой. Надо эти вуалетки снять. Вуалетки тут же были сложены аккуратной стопкой у какой-то переборки. Сестры надеялись, что когда все это наконец кончится, они спокойно их заберут. Ну, совсем как после учебной тревоги. Салли их оптимизма не разделяла. Санитары позвали Митчи, Фрейд и Неттис пойти с ними. «Двое погибших», — объявила Карла Фрейд, — «остальных несут на носилках». Успели наложить им жгуты. «Надо снять юбки!» — выкрикнула Неттис. И тут же деловитая, без лишних движений, избавилась от своей. Ее примеру последовали и остальные, вскоре оставшись в одних панталонах. Нетрудно вообразить, как эта картина позабавила бы ирландских стрелков, — Но тем было явно не до веселья, да и палуба здорово накренилась. Сверху со скрипом спустили шлюпку. Сесть в нее было невозможно, поскольку крен продолжал увеличиваться, и шлюпку заклинило. Но солдаты, поддев ее крюками, подтащили шлюпку поближе. Салли обняла Онору за талию. «Морские купания!» — пробормотала та. Никогда не понимала этого удовольствия. «Хочешь сказать, что не умеешь плавать?» — изумилась Салли. «Просто не считаю необходимостью уметь плавать», — оправдывалась Унора. Гомон, не задетых осколками солдат, карабкавшихся на кромовую палубу, воспринимался как-то буднично, почти как ропот футбольных болельщиков. Но тут к ним стало примешиваться конское ржание. Внизу какой-то смельчак распахнул ворота отсека, где содержались животные, обеспечив мулам и лошадям пути отступления. Хотят заставить их прыгнуть в воду. «Я имею в виду лошадей», — не сводя глаз с Салли, — сказала Фрейд. Митчи, сбросив юбку, выставила на всеобщее обозрение свои пышные бедра и тут же сорвалась с места, бросившись против людского потока руководить санитарами, несущими с десяток или больше носилок. Потом, внезапно замерев на месте, беспомощным взглядом обвела палубу в поисках места, где бы пристроить носилки. Но палуба была уже не в горизонтальном положении. Крен вот-вот должен был достичь критического уровня, — Двое раненых громко стонали. «Леди!» — обратился к ним офицер с монаршей внешностью, руководивший матросами, закреплявшими шлюпку у перил правого борта, рядом с распахнутыми проходами для спуска в шлюпки. «Живо! В шлюпку! Без показной храбрости и поскорей! Ну уже, смелей!» Четверо моряков уже были в лодке, грибцы с веслами, вертикально поднятыми вверх. Медсестры, подчеркнуто неторопливо перешагнув борт, не дай бог кто увидит, что они паникуют, тоже оказались в шлюпке. Последней спустилась Митчи. Чтобы ускорить процесс, она поставила перед собой Наоми. Обе разом прыгнули в шлюпку, где несколько рук тут же их подхватили. «Салли!» — громко позвала Митчи, думая, что та еще остается на палубе. «Я здесь, в этой шлюпке!» — отозвалась Салли. Оказывается, с верхней палубы уже спускали еще одну шлюпку. Ирландские стрелки соблюдали порядок. Офицеры выстроили их в колонну, и те смотрели на спускаемые для них шлюпки. Вторая, предназначенная для медсестер шлюпка, приткнулась к перилам под опасным углом. Офицер деликатно и в то же время достаточно решительно подталкивал женщин в шлюпку. Салли, ступая по колыхающемуся дну лодки, уселась у борта. Отсюда ей было хорошо видно, лодка Митчи находилась ниже, помрачневшее лицо своей сестры. Шлюпку, где сидела Салли, заполняли женщины в спасательных жилетах. Салли сжимала омертвелые от страха руки норы в своих. Сели и двое солдат. Оба были крайне смущены, оказавшись в женском обществе. Опасность вмиг превратила их в благовоспитанных. Конец каната, закреплявшего шлюпку, у перила отвязали, лодка устремилась вниз к воде, женщины завизжали, и дочери Архимеда зависли над морем по дюйму в секунду, приближаясь к нему». Дальше у кормы спускали еще шлюпки. Медленно, ужасно медленно. Салли видела, как нарушается строй. Офицеры уже не противились этому. Решимость и хладнокровие уже не стояли на повестке дня. Да и спуск шлюпок происходил явно со сбоями и крайне медленно, из-за крена корабля в сторону носа. Поэтому стихийно возобладал принцип «спасайся, кто может». Сгрудившиеся у перил солдаты, казалось, никак не могли взять в толк, что на самом деле означает такой крен судна. Но тут по несколько человек стали прыгать прямо в воду рядом со шлюпками. Спускаемая на стальных тросах шлюпка, в которой находилась Салли, вдруг резко пошла вниз. Салли увидела, как из-за постоянно увеличивающегося крена палубы лодка, где сидела ее сестра, буквально рухнула в воду. Корабль носом уходил в воду, и Салли поняла, что ее шлюпка вот-вот ударит в корму той, где сидят Наоми и Митчи. Если там не отцепят тросы, на веслах не отведут ее в сторону. Все еще притороченная толстенными канатами к борту Архимеда шлюпка, находившаяся ниже, та, в которой пыталась спастись ее сестра, вдруг бешено крутанулась. «Стоп!» — что было мочи! — крикнула Салли морякам у лебедок. «Стоп!» — но ее шлюпка с размаху ударила как раз в центр лодки Наоми. Кто-то истошно завопил, и тут память Салли либо изменилась, либо отключилась вовсе. Сила удара была такова что воспаленный мозг просто не выдержал встряски. Салли соноры полетели в воду. Время замерло. Теперь оно отсчитывалось лишь на часиках медсестер, если в них не попала морская вода. Но внутреннее, субъективное восприятие времени исчезло, растворившись в морской пучине. Обе летели под аккомпанемент криков, которые им уже ничем не могли помочь, да и не доходили до них сквозь зеленую пелену воды, неотвратимо поглощавшую обеих девушек, несмотря на надетые и надежно зашнурованные спасательные пояса. Ей вдруг пришло в голову, что эта средиземноморская вода мало чем отличается от ее родной грязной речки в Маклей. Именно поэтому, в отличие от других детей-фермеров, она никогда не жаловала все эти прыжки в мутную воду с толстых ветвей прибрежных деревьев. Тут море стало стремительно, будто пробку выталкивать Салли на поверхность, и с каждым с болью выстраданным дюймом этого пути наверх ее легкие избавлялись от выдыхаемого воздуха. И с пронизанным болью, непреодолимым желанием глотнуть свежего воздуха, соседствовала еще одна мысль об Аноре. Вырвавшись, наконец, на поверхность, Салли увидела, что подруга барахтается в воде в своем спасательном жилете с задранным по самые уши воротником, Онора, шумно хватая ртом воздух, что-то кричала. Это походило на вопли, не умеющие плавать, и до смерти боящейся воды девчонки, которую во время пикника шутки ради толкнул в набежавшую морскую волну какой-то полупьяный мужлан. Салли позвала Онора, чтобы убедиться, что это действительно ее подруга. «Все хорошо!» — подбодрила ее Салли. «Да будь оно проклято! Это виноцветное море!» — выкрикнула Онора. Кирнон говорил, что Гомер так называл Средиземное море. Внезапно Салли поняла, что нельзя потерять Онору, поэтому пора брать бразды правления в руки. «Только не отдаляйся!» — предупредила ее Салли, будто имея план действий. Вокруг медсестры в спасательных поясах беспорядочно шлепали руками по воде, будто неожиданно утратив даже хорошо знакомый им навык плавания. Прямо перед Салли протянулся стальной борт Архимеда, а дальше... Верхняя часть дыры, куда словно приливная волна в грот, хлестала морская вода. Были хорошо видны зазубренные края, последствия взрыва. Возможно, в изломанности линии краев и была некая закономерность, но ведомая одному лишь Богу. Она заметила две шлюпки, лежащие крест-накрест, одна на другой, и поняла, что обе вот-вот пойдут ко дну. Старшая сестра Митчи неудержимо погружалась в воду. Ниже пояса она вся была в крови. Это поразило Салли до глубины души, будто она увидела ее на людях, в чем мать родила. Митчи хватала ртом воздух, судя по всему, не осознавая, что с ней. Но Наоми вмиг оказалась рядом с ней. Ах да, вспомнила Салли. Наоми же единственная в семье пловчиха. Не раз прыгала с Шерватского моста в серо-зеленую муть реки, вечно грязной из-за принесенной из самого Армидейла почвы. Салли увидела, как распахиваются расположенные по центру корабля люки, И их крышки застывают в нескольких футах от поверхности воды. Лошади с протестующим ржанием скользили копытами по гладкому металлу. Там внутри еще оставались и люди, криками и пинками подгонявшие четвероногих. Мулы грациозно падали на бок, совсем как накренившиеся чуть повыше их архимед. Двое медсестер и несколько санитаров, спустившись по скошенным ступенькам корабельной лестницы, бросились в воду. Она увидела Неттис. с глядевшую из-за перил на море с таким видом, будто во время чаепития она отыскивает кого-то глазами среди присутствующих. Как же она умудрилась не успеть сесть в шлюпку, намеренно или случайно? И Салли, и Онора, и все остальные, проплывавшие за кормой Архимеда, видели лишь крохотную ее часть, еще остававшуюся над водой. Внезапно с левого борта, уже почти касавшегося воды, Стали падать люди. Некоторые по доброй воле, стараясь подбодрить себя криком, устремлялись в морскую пучину, другие, скользя по палубе, приближались к границе подступившей воды. Что толкнуло их на это? Ведь клепанный металл рвал и в кровь расторапывал их плоть, но, невзирая на это, люди гурьбой бросались в объятия ужаса. «Эта гадость потянет нас всех за собой!» — вырвалась у Оноры. «Дрянь проклятая!» Салли увидела, что Наоми плывет, подгребая одной рукой. второй она удерживала за спасательный пояс Митчи. Отовсюду слышались призывы о помощи. Один солдат с перебинтованной рукой тащил за собой товарища, лицо которого было ободрано почти до костей. Однако ни Митчи, ни Наоми в данный момент ничем ему помочь не могли. Часть шлюпок продвигалась вперед куда быстрее, чем они, и Салли заметила, как они неторопливо, но уверенно поворачивают». Хорошо была видна высокая корма Архимеда, с продолжавшими вращаться в воздухе винтами, которые приводили в движение неведомые и незримые двигатели. «Повсюду плоты!» — крикнула Салли сестре. Черные, резиновые, квадратные и весьма ненадежные на вид штуковины с одним матросом или с несколькими ирландскими стрелками. На одном таком плотике солдат, стоя на коленях, втаскивал на борт другого, совсем еще мальчишку, плот... Едва удерживался на воде. «Вроде не так холодно. Как тебе кажется?» — с надеждой спросила Онора, будто на пляже, куда ее позвали искупаться. «Холодно ли, тепло — это сейчас мало волновало Салли. Это решать не нам, а необозримым морским просторам. Они и только они определяют температуру. На волнах ритмично колыхались десятки плотов, столь же хлипких и ненадежных, Одному богу известно, сколько они еще продержатся, налети сейчас шторм или что-то в этом роде. Совсем рядом оказался плот, сидевшим на нем солдатом. Салли увидела, что Наомер рванулась к нему, изо всех сил удерживая Митчи, свободной рукой она ухватилась за петлю на боку плота. Салли, позабыв об оноре, поплыла вдогонку сестре, ну, потом, будто вспомнив о чем-то, повернула. Онора, как и большинство других, пыталась плыть, то есть беспорядочно молотила руками по воде, инстинктивно удерживая голову как можно выше, похвальное стремление. Наоми же была занята тем, что пыталась закрепить обе руки, пребывавшие в полубессознательном состоянии Митчи, на плоту. Покончив с этим, сама вскарабкалась на него. Какая же она все-таки ловкая!